А между тем есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. «Вы заметили вчера, что меня здесь переделали», — прибавил он, и ловяя и избегая вопросительно устремленно на него Кати. «Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого. Вы, которые я в сущности и обязан этой переменой».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 «Мне властно!» — начала Блана Сергеевна. Но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова. «Ведь вы свободны!» — произнес немного погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать. Шаги удалились. Вся затихло. Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.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 — Но вот и выходит, что я была права вчера, когда говорила вам, что мы оба уже старые люди. — ты ничего не видала. Это меня удивляет. Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отвратилась. — Нынешняя молодежь больно хитра стала, — заметил Базаров и тоже засмеялся. — Прощайте, — заговорила он опять после небольшого умолчания, — Желаю вам окончить это дело, —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 «Этот меня любил», — подумала она. И жалко ей стало его, и с участием протянула на ему руку. Но и он ее понял. «Нет», — сказал он, — отступил на шаг назад. «Человек я бедный, но не еще до сих пор не принимал. Прощайтесь и будьте здоровы». Я убеждена, что мы...